Так происхождение названия хвощинка увязалось с самой природой области. Геолог лишний раз убедился, что топонимика — правильная наука, а вот у меня, топонимиста, тут-то как раз и начали вырождаться сомнения. Сейчас я попытаюсь показать вам, что меня смутило. Ну, первое то, что автор не совсем точно определил ареал распространения растения — эквисетум хвоща. Он считает его самым северным растением, типичным для тундры, а я беру определитель Федченко и Флерова и читаю там, что огромное большинство видов хвоща встречается по всем губерниям всей России и, в частности, по всей ее восточной части. Только два из этих видов БСН называют пищей северных оленей и некоторых других животных полярной зоны. Но и то про один из них Федченко и Флерова замечают, что он.. Хвощ болотный встречается в восточных областях повсюду, кроме Самарской губернии. Получается, что за именем Хвощинка не надо было ездить в тундру, хвощей на Нижней Волге, сколько угодно. Но теперь начинается другое. Слово «хвощинка» на первый слух воспринимается как «альшинка», вересинка, «лозинка», «одиночный побег» небольшого растения. Но можно ли уверенно полагать, что деревня так и была названа по какому-то одному побегу хвоща? Что-то сомнительно. Можно представить себе место, характеризуемое огромным, единственным дубом, колоссальной липой, но никак не единой травинкой и крошечным хвощом. Хвощи, хвощевка, хвощеватка, куда ни шло, тогда их множество, хвощинка маловероятна. Слово это построено при помощи частиц «ин» и «ка». Интересно, а нет ли в тех же местах других-то организованных также название растения и «ин» и «ка»? Смотрим на карту Волгоградской области. Ольховка, сосновка, липовка. Ни ольшинки, ни соснинки, ни липинки. Нет, хотя в народных говорах такие уменьшительные формы для названий маленьких деревьев вполне возможны. Что же, хвощинка — единственное исключение? Ну, вот напечатано точно. Малая Добринка, Капкинка, Савинка — все три названия поселков. Про последнее можно сразу сказать. Оно от имени Савва. Как Петровка, место, обязанное именем Петру, так Савинка, Сави. Я не производил расследования. Может быть и Капкинка, производная от женского имени Капка, Капиталина. Но тогда приходится допустить, что и имена Добринка, Хвощинка. Вовсе не простенькие уменьшительные формы к добро и хвощ, а могут представлять собою какие-то совершенно иного характера, специально топонимические словесные образования. Может быть, они произошли от человеческих прозвищ? Вы спросите, ну а что же тогда означает слово «хвощинка»? Не знаю пока что. Но уверен, что не единичный маленький стебель хвоща, что-то другое. Теперь следующий вопрос. Флук связывает название села Еловатка с именем дерева ель. Он допускает, что во времена поселенцев этих южных земель, очевидно, в виду имеются русские поселенцы, ели, наверное, тоже попадали среди дубовых лесов между речи, и что, видимо, имя села обозначает «богатое ельниками место». Здесь допущены две неосторожные. Во-первых, очень сомнительно, чтобы ель могла расти в низовьях Волги в дни, когда ими овладели русские. Если это и было когда-то, то, вероятно, в первые тысячелетия по окончании ледникового периода. Уже ко временам слова о полку Игореве здесь простирались открытые степи, климат был близок к нынешнему. А ведь ель в таких условиях не опускается к югу, ниже северной границы Чернозема. Конечно, она могла попадаться в отдельных возвышенных и изолированных урочищах, как реликтовые растения. Попадается, может быть, и сейчас. Но крайне трудно представить себе между и Дубравы даже 500 лет назад пересыпанными действительной северянкой елью. А есть ли надобность так насиловать свое воображение? Я пристально вглядываюсь в карту и не нахожу на ней ни одной еловатки. Вот иловатки тут имеются. И селение с таким именем, и даже речка, которую зовут то иловатка, то иловля. Но ведь иловатый вовсе не то, что еловатый. Речь идет о реках с илистым дном, и приходится счесть что тут мы встретились с какой-то ошибкой либо произношения у местных жителей, либо слуха у того, к кому они обращались, кто их слушал. А, впрочем, можно предположить и другое. Во многих диалектах растение альха именуется елха. Если речка на самом деле еловатка, а не иловатка, то вполне возможно, что слово это когда-то звучало как... Елховатка, ольховая река. Видите, и опять ель не понадобилась.